которые показались мне почти черными в своей безоблачной ноготе. оказалось, они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Когда я влез в лежащую на поверхности трясины лодку и немного пораскинул мозгами, я решил, что ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Вследствие подводного извержения вулкана невиданные силы часть океанского дна оказалась выброшенной на поверхность, причем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 Через несколько сотен футов крутой обрыв и вовсе переходил в пологий спуск. Под влиянием импульса, который я и сейчас не могу до конца объяснить тебе, я начал спускаться по почти отвесной стене, с трудом цепляясь за выступ и скал, пока не остановился внизу на пологом склоне, не отрывая взор от стегийских глубин, которых никогда еще не достигал ни единый луч света.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 выдуманные каким-нибудь первобытным племенем рыбаков или мореходов, чьи последние потомки вымерли за многие тысячелетия до появления первого родственника Пилдаунса или Неандертальца. Охваченный благоговейным страхом, которое вызвало во мне эта неожиданно представшая моим глазам картина прошлого, по дерзости своей превосходящая концепции наиболее смелых из антропологов, я стоял в глубоком раздумье,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 И, вызвав этим лишь легкое, почти беззвучное вспенивание, какой-то необычный предмет плавно вошел в поле моего зрения. Громадный. Напоминающий по подифемой и всем своим видом вызывающий чувство отвращения, он устремился, подобно являющемуся в кошмарных знак чудовищу к монолиту, обхватил его гигантскими чешучными руками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 Я мечтаю о том времени, когда они поднимутся над морскими волнами Чтобы схватить своими зловонными когтями И увлечь на дно остатки хилого, истощенного войной человечества а времени, когда суша скроется под водой И темный простор поднимется среди вселенского кровежного ада Конец близок Слышу шум двери, как будто снаружи об нее бьется какое-то тяжелое скользкое тело Оно не должно застать меня здесь позже. Это рука! Окно! Скорее к окну.